Глава 11 Одинцов стартовал резко с первых секунд, пытаясь навязать свой темп. В первую же секунду он сделал выпад в корпус, легко читающийся, но быстрый. Парирую, не блокируя жестко, а мягко скользя вдоль клинка, позволяя ему проскочить мимо цели. Владимир в ответ перешел в серию коротких уколов, двигаясь по часовой стрелке, вынуждая меня разворачиваться. Прием неплохой заставить оппонента потерять линию атаки и сместить опору. Но здесь он просчитался. Шаги делал чуть шире, чем надо, из-за чего проваливался корпусом вперед. На третьем обмене ударами я дал ему почувствовать, будто я замешкался. Владимир клюнул, пошел в глубокий выпад. Именно этого я и ждал. Лезвие проскользнуло у меня под рукой, а кончик моей шпаги коснулся его плеча, разрывая ткань пиджака. Без первой крови, но начало положено. «Случайность!» — процедил Одинцов. «Как скажешь», — ответил я спокойно, не отвлекаясь на разговоры. После этого Владимир прибавил темп. Движения стали быстрее и жестче. Один из выпадов прошел так близко, что я ощутил, как сталь рассекла воздух возле щеки. Еще секунда промедления, и лезвие вошло бы в плечо. Пришлось резко уйти в сторону, используя все свое мастерство, чтобы сохранить баланс. «Ох!» — выдохнул кто-то за спиной. «Чуть не достал!» Но это чуть стоило Одинцову позиции. Я тут же вернул инициативу, зацепив его клинок и переводя его вниз, а затем делая быстрый взмах по корпусу. Итог. Еще одна полоса разорванной ткани на этот раз на груди. Не смертельно, но унизительно. Теперь он злится, а значит будет чаще открываться. Владимир снова пошел в атаку, на этот раз без разогрева, сходу пытаясь меня достать. Шпага мелькнула молниеносно, но я успел поднять клинок в защитную позицию. На этот раз удар был достаточно жестким, что даже металл звякнул с неприятной вибрацией, отдав в запястье. Владимир, конечно, увидел это и решил прижать окончательно. Серия коротких колючих выпадов и каждый на полшага ближе. Он пытался подгадать момент, когда я оступлюсь или сделаю слишком широкое движение. И вот он его дождался, легкий финт вправо, и я намеренно сместил гарду, открыв левую линию. Он мгновенно пошел туда. Кончик его шпаги прошел настолько близко, что я почувствовал холод металла в сантиметре от ребер. Опасно, но именно в этот момент он допустил ошибку. Чуть завалился вперед, рассчитывая добить одним движением. Толпа ахнула, еще миг и... Я ушел вниз, почти приседая, скользнул влево под его вытянутой рукой и, используя его собственный импульс, провел клинок вдоль его гарды, выводя ее в сторону. Из этого положения короткий и жесткий выход острием к его шее. Остановился в считанных миллиметрах до касания. «Пожалуй, не стоит доводить до настоящей крови», — произнес я спокойно. Мечникова подняла руку. «Дуэль окончена! Победитель Алексей Быстров!» Толпа взорвалась возгласами и аплодисментами. Полина, сияя, помахала мне рукой, а Ксения и Аня обменялись довольными взглядами. Одинцов, сжав зубы, процедил. «Это еще не конец!» «Готов повторить в любое время. Результат от этого не изменится», — ответил я и прошел мимо, вернувшись к Полине, Ксении и Анне сестра встретила меня широкой ухмылкой ну что братец теперь у тебя еще больше поклонниц будет возможно хмыкнул я и повернувшись к мечниковой протянул девушке шпагу извини с кровью не получилось ничего тогда же лучше улыбнулась аня возвращая мне мой артефактный клинок победить опытного дуэлянта на дуэли до первой крови да еще и без самой первой крови это смачный плевок в лицо и серьезный удар по репутации одинцова это он заслужил «Определенно!» — поддержала ее Ксения. «Алексей, ты выступил просто отлично!» «Спасибо!» — улыбнулся я девушкам. «А теперь я, пожалуй, пойду. Нужно договориться о досрочной сдаче экзаменов, пока все преподаватели по домам не разбежались». «Давай, братец, иди!» — ухмыльнулась Полина, вручая мне поясную сумку. «Нам на сегодня будет что обсудить!» — подмигнула она девчонкам. Прикрепив артефактную сумку и повесив шпагу обратно на пояс, я направился в академию. Решил начать с чего попроще и двигаться по нарастающей, чтобы не терять время на предметы, которые с первого раза могут не поддаться. Первой остановкой стала кафедра алхимии. Повезло, Игнатий Борисович оказался на месте, так что я сразу перешел к делу, изложил ситуацию с досрочной сдачей. «Ясно, думаю, это можно устроить», — после небольшой паузы кивнул он. «Я уже видел ваши способности в деле». «Хотя и не так часто, как хотелось бы», — с легким укором заметил он, явно намекая на мои пропуски занятий. Но тут же улыбнулся. «Впрочем, как представителю рода алхимиков, вам не обязательно посещать все мои пары. Раз вы уже перегнали программу, потребуется лишь при мне сварить зелье достаточного уровня сложности. Такой вариант мне подходит. Когда можно будет приступить?» «Увы, не сегодня», — натянуто улыбнулся Игнатий Борисович. «Сейчас я спешу по делам и не имею лишнего времени на ожидание. Подойдите на днях» на любое из моих занятий и проделайте работу на свободном месте. Так мы оба не потеряем во времени. Договорились, кивнул я. Попрощавшись с преподавателем, я направился дальше, на кафедру боевой и теоретической магии, где за столом с бумагами сидел Николай Петрович. «Досрочная сдача», — уточнил он и, выслушав мое объяснение, кивнул. «Одобряю». И правила у меня для всех едины. На конец первого курса каждый маг должен уметь попадать как минимум пятью магическими снарядами в мишень или делать десять выстрелов с не менее чем четырьмя успешными попаданиями. Не так уж и сложно, улыбнулся я. Готов провести демонстрацию в любое время. Знаете что, Алексей? Николай Петрович посмотрел на часы. А давайте-ка сходим на полигон прямо сейчас. Не думаю, что это займет много времени, а отвлечься от бумажной работы никогда не повредит. Сказано, сделано. Спустя несколько минут мы уже стояли на одной из учебных арен. После отмашки преподавателя я без прелюдий перешел к делу. По сравнению с тем объемом маны, что был у Алексея до моего переселения, мой нынешний запас и эффективность ее использования выросли почти втрое. Особо напрягаться не требовалось. Я мог выпустить огненные стрелы больше 20 раз подряд. Но тратить силы зря не хотелось. День еще не закончен, и мана могла пригодиться. Так что я отстрелялся по минимуму, ровно 10 выстрелов, все со стопроцентным попаданием в цель. «Отличный результат, Алексей!» — одобрительно покивал Николай Петрович, делая отметку в журнале. А уж если учесть, что еще недавно ваши показатели были в разы хуже, впечатляющий рост. «Спасибо, стараюсь!» — улыбнулся я. «Я так понимаю, вы уже начали посещать клановую школу, а теперь наметились и на походы в разломы? Потому и понадобилась досрочная сдача». «Да, именно так», — кивнул я. «И разломы я уже посещал». «Похвально», — вновь кивнул Николай Петрович. «Что ж, удачи вам в этом нелегком деле. Я вас больше не задерживаю». Попрощавшись, я направился дальше. На этот раз мне повезло. В коридоре я перехватил преподавателя по монстрологии. «Добрый день, Афанасий Петрович», — без прелюдий начал я. «Хотел бы сдать ваш предмет досрочно, если такое возможно». «Почему бы и нет?» — задумчиво кивнул он. «Я помню, как вы отвечали на занятиях, на тех, которые, поправив очки, добавил он, вы изволили посетить». «Но причины пропусков я понимаю. Во время сезона разломов вы не первый такой. Молодо-зелено, как говорится. Уровень знаний у вас высокий, так что если хотите попробовать досрочную сдачу, я не против». «Пробовать я не хочу, я буду делать», — усмехнулся я. «Когда можно приступить?» «Давайте прямо сейчас», — бросил он, взглянув на часы. «У меня как раз есть немного времени». «Я готов, задавайте вопросы», — кивнул я. Проверка пошла сразу. Мы прошлись по всему спектру от безобидных тварей, которых в мире хватает, до опаснейших созданий вроде войдов и минотавров, и даже затронули тех, чье появление угрожает целым городам. Я отвечал быстро и четко, почти не задумываясь, лишь иногда сверяясь с памятью, как своей, так и унаследованной от прежнего Алексея. В целом все верно, Алексей, подвел итог преподаватель, хотя было несколько мелких неточностей. Подозреваю, вы изучали материал по старым статьям и учебникам, но в любом случае вы сдали. Благодарю, кивнул я. Попрощавшись с Афанасием Петровичем, я направился к следующей цели, кафедре общей теории магии. Этот предмет вела уставшая женщина в толстых очках, и посещал я ее занятия всего раз, да и то, после работы над наследием великого предка. Так что запомнил я эту женщину лишь в общих чертах. Кажется, ее звали Лидия Ивановна. «Добрый день!» — постучавшись, вошел я внутрь помещения. «Быстров!» — она подняла голову от бумаг и, узнав меня, поправила очки. да срочная сдача?» — угадали, усмехнулся я. «Ладно!» — вздохнув, она отложила бумаги и приглашающий кивнула на стул напротив. «Время есть, так что устроим небольшое собеседование». Вопросы пошли один за другим. Магическая структура формул, взаимодействие стихий, расчет расхода маны. Несколько раз она пыталась меня подловить на тонкостях, но без особого энтузиазма. Было отчетливо видно, что ей самой хочется поскорее закончить с этим. Лучший тип преподавателей. «Хорошо», — подвела она итог. «Уровень подготовки у вас высокий. Зачет!» «Спасибо, до свидания», — кивнул я и двинулся дальше. На сегодня в плане оставался только один предмет, самый сложный для моего нынешнего состояния и, вероятно, самый... ...времезатратный. Физкультура, которой заведовал Петр Матвеевич. Нашел я его на кафедре физического развития, уже явно собравшимся домой. Завидев меня, он вздохнул, но все же решил задержаться. Выслушав мое объяснение про досрочную сдачу, он неожиданно усмехнулся. Вы сдали, Алексей, можете быть свободны. Разрешите поинтересоваться, почему, прищурился я. Я ведь еще ничего не сделал. В академии, да. А за ее пределами еще как, ухмыльнулся Петр Матвеевич. «Слышал я от Борисыча, как вы себя проявили в последнее время. И каждому очевидно, что досрочную сдачу в сезон разломов просят не просто так. Раз вы свободны потягаться даже с войдами и настолько уверены в себе, что готовы в юном возрасте идти на зачистку, флаг вам в руки. Не мне вас отговаривать и тем более задерживать, устраивая обычные проверки. Он окинул меня внимательным взглядом над физической формой. Конечно, стоит еще поработать, но это дело наживное». «На недавнем забеге вы показали вполне приемлемый уровень подготовки, так что, повторяю, зачет, и можете быть свободны», — протянул он крепкую ладонь. «Благодарю за понимание», — ответил я, пожав ему руку. Попрощавшись, направился на парковку. Несмотря на быструю сдачу экзаменов, времени было уже немало, и искать оставшихся преподавателей я не стал. Велик риск, что они уже разошлись по домам. Да и задерживать людей после работы — не лучшая идея, если хочешь, чтобы тебе потом пошли навстречу. Уже подходя к машине, я услышал знакомую мелодию звонка. Достав телефон из внутреннего кармана пиджака, увидел на экране имя Валентин Семенович. «Слушаю», — принял я вызов. «Добрый день, Алексей Иванович. У меня для вас хорошая новость», — доложил заведующий. «Мы только что закончили работу над клановым заказом. Ждем только вас, чтобы сразу погрузить оставшиеся ящики с зельями, куда скажете». «И правда, отличная новость», — кивнул я, хоть он этого и не видел. «Но когда вы успели?» «Я ведь совсем недавно передал по линии инструкции». «Полина Игоревна передала все необходимые сведения Дягилевым и оставалась на связи во время изготовления», — пояснил он. Борис и Денис справились с задачей. «Замечательно», — довольно ответил я. «Ждите, скоро буду. Уже выезжаю». Четверть часа спустя я въехал на парковку лабораторного комплекса и сразу направился на третий этаж к кабинету заведующего. Валентин Семенович уже ждал меня, так что, получив сигнал от Галины Константиновны, успел перехватить меня прямо в коридоре. «Еще раз здравствуйте, Алексей Иванович!» — кивнул он. «Я уже все организовал. Куда нам отгрузить товар?» «Да как обычно, в мою машину», — легко ответил я. «Багажник открыт. И заодно я хотел бы обсудить с вами перспективы развития лаборатории». «Конечно!» — кивнул заведующий. «Подождите немного в моем кабинете, а я распоряжусь насчет погрузки» и сразу вернусь». Так я и сделал. Без спешки прошел в кабинет и устроился в свободном кресле. Времени было как раз достаточно, чтобы набрать Шацкого и договориться о сдаче кланового заказа. «Михаил Юрьевич, добрый вечер», — сказал я в трубку, услышав характерное щелкание соединения. «Клановый заказ выполнен. Все зелья в наличии. Могу доставить в любое удобное место, хоть прямо сейчас». «Добрый вечер, Алексей Иванович», — отозвался клановый советник. «Это будет очень кстати. Я сейчас же отправлю вам адрес склада и предупрежу заведующего о вашем визите. Не забудьте документы по зельям». «Все в наличии», — кивнул я, хотя он меня и не видел. «Кстати, хотелось бы уточнить ситуацию с последующими заказами. Как часто вы готовы закупать продукцию нашего рода?» «Качество ваших зелий нас полностью устраивает», — после короткой паузы ответил Шацкий. «Чем больше, тем лучше». «Думаю, мы сможем обеспечить ежедневное выполнение аналогичного кланового заказа», — прикинул я. «Если вас это устроит, можем обсудить все более детально». «Конечно, устроит», — без раздумий согласился он. «Сейчас сезон разломов. Хороших зелий много не бывает, а затраты на них окупаются без проблем». Если потянете такие объемы, купим все, что изготовите. Договорились, можете начинать поставлять материалы, мы приступим к изготовлению сразу и начнем поставки, как только будет готова первая партия. «С вами приятно иметь дело, Алексей Иванович», — ответил Шацкий. «К слову, вам положена премия за преждевременную поставку зелий во время сражения с Минотаврами. Я читал доклад Аркадия Борисовича. Без вашей помощи тогда не обошлось бы без жертв. Так что вместо 500 тысяч за полную партию зелий... «Вам будет положено 550. Надбавка согласована с руководством клана, так что не удивляйтесь». «Не буду», — довольно усмехнулся я и повторил за советником. «С вами приятно иметь дело, Михаил Юрьевич». На этом разговор завершился. Попрощавшись с Шацким, я отключился. И в тот же момент в кабинет вошел Валентин Семенович. «Я обо всем распорядился», — сообщил он, присаживаясь напротив. «О чем вы хотели поговорить, Алексей Иванович?» о перспективах работы лабораторного комплекса. Но для начала мне нужно знать текущее положение дел». «Разумеется», — кивнул он, — «задавайте вопросы». Я без промедления, я приступил к расспросам, и через полчаса напряженного обсуждения деталей смог прояснить все интересующие меня моменты. Ситуация оказалась не столь плачевной, как могла показаться на первый взгляд. После избавления от крота, мы со скрипом, Но все же сводили концы с концами. Мощностей лабораторного комплекса минимально хватало для выполнения контрактов по поставкам зелий. Даже получалась небольшая прибыль, правда, почти вся она уходила на латание дыр и ремонт оборудования. О развитии речи, разумеется, не шло. Из-за устранения и износа артефактных установок комплекс находился в глубокой стагнации, что меня совершенно не устраивало. «Понятно», — кивнул я и сразу перешел к делу. «Как вам уже известно, недавно я получил и по большей части выполнил заказ на поставку зелий собственные разработки. Дягилевы довели работу до конца. Как думаете, сколько мы получили чистой прибыли с этого заказа?» «Честно говоря, сложно сказать, не зная точной стоимости реагентов и продажной цены зелий», — развел руками заведующий. «Но если судить по нашим обычным расценкам, вряд ли больше ста тысяч». И то, думаю, это слишком смелый прогноз. Я поднял ладонь, демонстрируя раскрытую пятерню. Пятьсот тысяч, улыбнулся я. В пять раз больше самого смелого прогноза, и это за один только заказ. Невероятно, ошарашенно выдохнул Валентин Семенович. Но вполне реально, ухмыльнулся я. Именно поэтому мне бы хотелось перевести основные мощности лаборатории на выполнение подобных плановых заказов. «Я уже предварительно договорился с Шацким. Борисовы готовы принимать от нас такие объемы хоть каждый день. И именно на такой режим нам нужно выйти в ближайшее время». «Какие у нас сроки для перехода на новую систему работы?» Тут же подобрался заведующий. «Сами понимаете, все наладить за один день невозможно». «У вас неделя, Валентин Семенович», — прикинул я. «А лучше раньше. Учитывая, что на изготовление одной партии зелий у нас с Полиной ушло два неполных дня и один котел артефактной установки, выполнение плана не должно стать проблемой даже для двоих Дягилевых, не говоря уже о всем персонале комплекса». «Тут вы правы, — Алексей Иванович кивнул заведующий. — Но помимо нового заказа у нас есть и старые обязательства, так что свободных рук не так много». «Насколько велика нехватка персонала?» На текущие заказы хватает, но люди работают с постоянными переработками. Чтобы снизить нагрузку и выйти на новый план, нужно увеличить штат хотя бы на 5 человек. И еще, если Дягилевы займут сразу два котла главной установки, это усложнит работу других отделов. «А как же вы работали, когда установка простаивала?» – удивился я. «Так и работали», – пожал плечами Валентин Семенович. «Приходилось брать меньше заказов после того, как вы разобрались с кротом?» Мы с вашим отцом решили увеличить объемы, и на текущий месяц все уже распланировано. Сегодняшняя активность Дягилевых — разовая акция в рамках их повышения квалификации. Ясно, кивнул я, этот вопрос решим. Возможно, во второй лаборатории найдутся свободные руки. А также можете начать поиск новых сотрудников. Зарплату им первое время я обеспечу. Понял вас, Алексей Иванович, кивнул заведующий. Сделаю все возможное. Отлично. На этом все. Благодарю за работу. Попрощавшись, я спустился вниз и проверил, что все зелья и накладные на месте. Шацкий как раз прислал сообщение с адресом склада. Ехать пришлось через полгорода, что заняло почти 20 минут. Но на месте все прошло быстро. Заведующий складом проверил накладные, принял ящики и сразу отчитался о выполненном заказе. Деньги поступили на счет Единого имперского банка еще по дороге в гостиницу. ровно 550 рублей. Вернувшись в номер, я сразу занялся собой, выполнил часовой комплекс тренировок на все группы мышц. После чего принял контрастный душ и несколько минут просидел в медитации для восстановления после рабочего дня и настройки на отдых. Закончив со всеми процедурами, я переоделся в свежий костюм, закрепил на поясе полностью укомплектованную сумку с зельями и артефактную шпагу, а затем посмотрелся в зеркало. «Хорош». Времени с перерождения прошло всего ничего, а прогресс уже заметен даже наглядно. Мышцы, конечно, еще не видны, но излишняя худоба прошла, бледность сменилась легким загаром. Проверив еще раз, что ничего не забыл, я спустился на парковку и выехал навстречу с Софией. Время как раз подходило к шести вечера, так что я не спешил, но все же решил приехать чуть раньше. Один из моих принципов — лучше подождать самому, чем заставлять ждать других. Подъезжая к указанному адресу, почувствовал легкое копошение на плече, там, где обычно спал Орион. В последнее время он почти не проявлял активность. Из-за моей возросшей силы питомец готовился к открытию своей второй формы и, по сути, все время спал. И вот, похоже, момент настал. Невидимость с Ориона спала, и, ощутив, как он шевелится, Я припарковался недалеко от подъезда Софии и взглянул на плечо. «Теперь мой питомец напоминал летучую мышь пепельного цвета размером чуть больше средней кошки. Перепончатые крылья, большие уши-локаторы, цепкий взгляд. Узнаю своего верного боевого товарища». «Доброе утро, хозяин!» — встрепенувшись, произнес Орион, огляделся и добавил. «И где это мы?» «Около дома Софии», — ответил я и вкратце пересказал события, предшествующие нашему приезду. «Вот как, все ясно», — почесал за ухом питомец. «Ты себе не изменяешь, хозяин». «Конечно», — усмехнулся я, — «тело-то теперь молодое». «Когда, если не сейчас, нужно уметь отдыхать?» «Это да, согласен», — кивнул перевертыш, шевеля ушами и прислушиваясь к звукам вокруг. «Как ощущения в новой форме?» — спросил я. «Отличные». «Давно себя так хорошо не чувствовал», — ответил Орион и вдруг добавил. «И кажется, у меня уже есть для тебя кое-что интересное». «И что же?» — прищурился я. «Да вот один интересный разговор я только что перехватил, хищно ухмыльнулся питомец». В его способностях сомнений не было. Если первая форма отличалась невидимостью и ядом, то вторая давала ему возможность полета и идеальный слух. Если он что-то заметил, это точно стоило моего внимания. «Посмотри туда». Он махнул крылом в сторону стоящего неподалеку черного внедорожника. эта примечательная машина была без эмблемы. Внутри четверо. И они прямо сейчас обсуждают некую Софию. Уж не твою ли знакомую? «Возможно», — нахмурился я, — «но пока рано делать выводы. Сперва узнаем, что им от нее нужно». Насколько я понял, ее преследует некий Анатолий. «И он как раз там. Точнее, даже двое», — прислушавшись, сказал Орион. «О, выходят!» И действительно, из внедорожника, не обращая внимания на окружающих, синхронно вышли четверо. Трое уже знакомые мне старшекурсники, когда-то нанятые Широковым для попытки моего похищения. И что было неожиданно, с ними Толик, старый друг прошлого Алексея. Все четверо уверенным шагом направились к подъезду Софии.